Первый аккорд. Выбор и развилка. Часть первая. Когда мальчик открыл глаза, перед ним раскинулось целое море маленьких блестящих звёзд. «Ночное небо? Где я?» Его спина касалась чего-то твёрдого и холодного, только приподнявшись, Нейт осознал, что до сих пор лежал прямо посреди дороги. Усилием воли прогнав головокружение, мальчик напряг тяжёлый, будто налившиеся свинцом, ноги и встал. А где всё? Вокруг не было видно ни одного человека, только тусклые ночные фонари и смутные тени гигантских строений. Отлично. Похоже, я всё-таки сбежал от сада села раньше этого певчего и вернулся в наш мир. Но не знал, сколько времени пролежало без сознания, но по его внутренним часам всего 20 или 30 секунд назад он находился в другом мире, который назывался Сад Села и выглядел просто сказочно. Бескрайнюю землю устилал светящийся синим песок. В чёрных небесах блистало и северное сияние, а повсюду в воздухе парили яркие разноцветные кристаллы, и текло странное нечто напоминающее ветер. Туда мальчика привёл песнопевец пустоты, называвший себя Ксео. И хотя на это удалось сбежать из-под такого домашнего ареста, почему я вернулся ко входу в Колизей? Что это может значить? Оставался один непонятный момент — место возвращения. Перед тем, как Нейт оказался заперт в саду села, Он находился внутри Колизея, на развилке трёх коридоров, поэтому предполагал, что вернуться должен был туда же. Однако мальчика выбросил у входа в здание. Это тоже Ксио устроил. На случай моего побега он мог заранее приготовить канал, выход которого вёл не на развилку, а вот сюда. Этим он мог бы выиграть время на то, чтобы добраться до арены и забрать чешую миквы. Не уверен, возможно ли такое вообще, но Ксио вполне мог предусмотреть что-то подобное. Надо поспешить. Разом, выдохнув весь копившийся в груди воздух, Нейт рванулся ко входу в Колизей. Когда-то давно песнопения были созданы двумя воплощениями закона и воли, одним из которых была «Миквикс, так кто просто находится там и жаждет заветов». Сейчас эта сущность была известна как настройщица песнопения пустоты Миквикс. так то просто стоит там». Для её призыва требовалось два ключа. Первым была оратория Ксео, она же мантра Миквикс «Все заветные дети». А вторым, находящийся на арене катализатора чешуя Миквы. Если Ксео получит чешуё Миквы, то призовет Миквикс, и тогда Клюэль исчезнет. Софии Овклейльнет, жестоким чистым разумом, звалась сущность, созданная из глаза Миквикс, являющаяся чем-то промежуточным между человеком и настройщиком песнопений. Для того, чтобы эта девушка выполняла свою единственную задачу, просто запоминать, ей многие десятки и даже сотни раз на время даровали жизнь. вы что думаете «Я могу это допустить?» Сжав зубы, Нейт вошёл в двери Колизея. В этот же момент он ощутил невыразимое никакими словами неприятное предчувствие. Ноги мальчика остановились сами. «Что это? Почему так тихо?» Вокруг царила полная тишина, которую никак нельзя было назвать покоем. Сейчас уже стояла глубокая ночь, в которую спали даже растения, и к тому же в Колизея было запрещено заходить, поэтому тишина была вполне естественной. Однако Нейт почувствовал не обыкновенную тишину. Мальчик не ощущал даже малейшего дуновения ветерка, не видел в воздухе ни одной пылинки. Ему помимо собственной воли представлялось, будто Колизей попал в иное пространство, где время полностью остановилось. Всё это было похоже на затишье перед бурей. Мёртвая тишина пронизывала весь Колизей. Нет, она распространялась вокруг Колизея, стараясь окутать весь город триумфального возвращения Энзио. Мальчик почувствовал, как по его щеке скатилась струйка холодного пота. В этом месте кружилось нечто такое, от чего становилось трудно дышать, и появлялось желание немедленно сбежать. «Вы что думаете? Я сдамся?» Нейт сделал шаг вперёд. Часть вторая Примерно за полчаса до того. Девушка с детским личиком и волнистыми золотыми волосами стояла у входа в муниципальную гостиницу Энзио и смотрела в землю одета она была в тёплую куртку кремового цвета с прикреплённым к ней капюшоном, а её горло было прикрыто воротником белой школьной формы. Девушка молча смотрела, как её белое дыхание блестит в свете ночных фонарей, а потом... «Прости, что пришлось подождать, Мио!» Она буквально подскочила, услышав окликнувший её голос, и быстро обернулась. К ней подошла девушка с волосами виноградного цвета, тоже надевшая куртку поверх школьной формы. В отличие от выглядящей немножко по-детски мио, вокруг этой ученицы витала атмосфера энергии веселья. «О, так ты уже готова, Хелен?» «Полностью. И всё же прости за задержку. Учитывая, куда мы идём, подготовка нужна соответствующая». Девушки быстрым шагом двинулись в путь, и направлялись они в Колизей. «Арифис действительно там? Колизей сейчас ведь оцеплен разве нет? Даже если заберёшься внутрь, всё равно от охраны прятаться придётся». Задумчиво спросила Хелен. «Но я просто не могу придумать каких-то ещё вариантов. Только там!» Не останавливаясь ни на секунду, ответила Мио, будто стараясь убедить саму себя. Колизей был единственным местом, куда Нейт, Клюэль и Ада могли тайно отправиться такой глубокой ночью. И, скорее всего, их целью был оставшийся на арене Катализатор. Ещё во время состязания в Академии Тремия, Мио прочувствовала, какую страшную опасность он может из себя представлять. Если бы катализатор вышел из-под контроля в столь большом городе, как эндзю точно случилась бы катастрофа. но ну, раз ты так говоришь, что я тебе верю, ох уж этот Лефис, почему он только и делает, что заставляет за него беспокоиться?» мио некоторое время глядела на надувшуюся подругу, а потом невзначай спросила. «Эй-эй, так ты и правда любишь Лефиса?» Хелен тут же же отскочила назад. «А о чём это ты говоришь? И почему так внезапно? А? Ну, сама посмотри». «Я ищу на это и Аду, потому что уже давно дружу с ними. А вот Лефис перевёлся к нам совсем недавно. Ты вполне могла бы оставить его поиски тем старшеклассникам, но решила сама пойти за ним в такую темень. Это как раз и... НЕПРАВДА! Эм, ну, просто я знаю, что он легко может потеряться, и поэтому...» Остановившись, замахал руками Хелен. Хоть ей было на год больше, чем мио сейчас она выглядела не то, что равной по возрасту, а даже и младше. «Ммм, поэтому? Поэтому что?» «А, ну, поэтому...» «Эй, Мио! <смех> Не надо делать такое страшное лицо!» «Элефис ведь тоже испугается!» Хеллен недовольно уставилась на подругу. Выражение её лица было очень забавным, но Мио отчаянным усилием воли удержалась от смеха. «Прости, прости. Просто ты так похожа на Клулу, что мне захотелось тебя об этом спросить?» «Ну ладно... Э... Что значит «похожа на Клюэль?» Посмотрев на вновь вставшую рядом Хелен, Мио указала пальцем в небо. «Знаешь, перед поездкой сюда Клулу признался парень из нашего класса. Даже с моей точки зрения она очень красивая и милая. И среди парней она тоже очень популярна, но навсегда всегда отвергала все их признания». «Хэээ», звучит несколько расточительно. Сама она сказала, «Я пока не очень понимаю, что такое состоять в отношениях, но мне кажется, что это лишь половина правды». Мео медленно опустила палец. «Потому что я уверена, у Клулу уже есть любимый человек». Думаю, что на самом деле она давно хочет сказать ему об этом, но стесняется. И потому ждёт признания от него. То есть их чувства взаимны? Да-да, должны быть. Они уже почти стали парочкой, но Клулу сама остановилась и перестала сближаться с ним. Тяжело, наверное, на это смотреть. Надо будет спросить у самой Клиэль, кто же такой этот счастливчик. О, но ведь ты уже и сама знаешь, что... Но прежде чем Милу успела назвать его имя... Гаруда, печальная зимняя принцесса красной болезни. Откуда-то издалека донёсся красивый и чистый женский голос. И в тот же момент край неба окрасился в тёмно-красный цвет. Больно! Мео инстинктивно отвернулась от ослепительно яркого сияния. Красная вспышка длилась всего мгновение но ещё до того, как свет исчез, мир перед глазами девушек сдрогнулся. По земле прошёл грохот, а затем прокатился гром от взрыва, Нахлынувшая волна звуков была столь мощной, что у Мео заболели не только уши, но и по коже лица пробежала боль, как от электрического шока. «Взрыв? Да не может быть! Вайнзю, да ещё так поздно ночью!» Нервно выкрикнула Хелен и распахнула глаза. Не вспышка и звук взрыва пришли спереди, то есть из того места, куда мы идём. «Это Колизей». «Колизей?» «Брось глупые шутки, Мео!» «Там ведь может быть Лефис?» «Значит, я была права». «Но это остальные в Колизее. А ещё там что-то было?» «Нет, не было. Скорее всего, это что-то есть там и сейчас.» «Хелен, ты что-нибудь слышала перед взрывом? Гаруда там или что-то похожее?» «Что? Так ты -то тоже? Я думала, мне послышалось!» Удивлённо округлив глаза, ответила Хелен. «Я могу судить только по произношению, но этот звук был похож на ораторию. Наверняка там в Колизее было что-то призвано. Ну и ладно. Сейчас этого нам достаточно». Найт Клулояда тайно выбрались из гостиницы. Единственное, что можно предположить, они направились в Колизей, затем странным катализатором. А теперь там что-то взорвалось, и кто-то исполнил пистопене. Сейчас я более чем уверена, Найт остальные там. Пойдём, Хелен. Глубоко вздохнув, Мио сорвалась с места и побежала по улицам ночного города.